Глава 52. Старая Гавардия. Дворницкая на улице Конторской зародилась мысль. Фрол Капитонович Бухарин сидел на табуретке, положив локти на стол и смотрел в открытую тетрадку. В ней не было ничего, что не написал он сам и ничего, что не сказал Исаак Давидович Хефиц. «Пока что». Свои комментарии, соображения и дополнения бывший филер харьковской охранки счел нужным до поры до времени держать при себе, чтобы не засорять картину. Сейчас это время пришло. Он узнал о смерти хорошего приятеля случайно. Зашел в гости, соседи по коммуналке рассказали, что Исак Давидович поехал по вызову в ближайший пригород, а на обратном пути его завели в лес и застрелили. Фрол Капитонович сразу увязал его убийство с другими, совершенными в тех же краях, начиная с прошлой осени. О них судачила вся охта, но теперь кровавая нить прилегла рядом с ним, и догадки по этому поводу у него были. Из сундука, на котором он спал, Фрол Капитонович достал тетрадку. После того, как Исак Давидович вернулся за колодкой и излил душу, Бухарин аккуратно записал все, что тот поведал о своих делах и подельниках. Время и обстоятельства, знакомства, адреса и даты совершения преступлений, количество и описание похищенного, возраст, имена и приметы подельников, особенности характера и речи, одежды. У Бухарина было много таких тетрадок. Если бы снова пришлось бежать, жалко было бы бросить. У него даже на Сергея Мироновича Кирова имелся почти целиком исписанный учетный кроссбух. Фрол капитонович знал о начальстве всем отправление жакта до горкумовской верхушки самый возможный максимум приметы связи клички партийный стаж судимости легальное и нелегальное оружие особенности поведения предпочитаемые женские типажи пришла пора обратить внимание на нижних чинов если им приспичило показать себя «Пусть никто не уйдет обиженным», — признался фрол Капитонович и помыслил во рту химический карандаш. Фрол Капитонович был слаб глазами на ближнюю дистанцию, а вот вдаль видел отлично. Зеленого он выпас у дома, где размещался Катран о котором рассказывал ему Хефец, ошибиться было невозможно. Когда из подворотни вышел молодой Франт в плаще салатного цвета, к нему сразу прилипла кличка Зеленая, которую по филеровской привычке навострился давать объектам наружного наблюдения Бухарин. Прет, как на параде. Выиграл, наверное. Фрол Капитонович едва поспевал за ним, но из виду не терял. Он почти упустил его на трамвайной остановке, но успел запрыгнуть в вагон, где и перевел дух. Зеленый сошел на пороховых и покнул своим гранадерским шагом, однако не слишком долго. Он зашел в калитку частного дома и исчез в сенях. Фрол Капитонович достал черную записную книжечку на скрепках улица Камона, девяносто Записал он и двинулся осматривать ходы и проулки, откуда было возможно вести наблюдение. Первый объект был определен. Между домами 93 и 91 располагался проулок для линии электропередачи. В траве лежал свелеватый комель, который не получилось расколоть на дрова. Лучшее место Фрол Капитонович знал только в Харькове, когда наблюдательный пост за квартирой террористов расположили в кафе. Только в кафе нельзя было отойти от окна по А в проулке никто тебя не видит, и ты можешь справлять нужду, не отводя глаз от дома». Устроившись на пеньке, филер зарисовал план улицы в свою черную книжечку. У него этих книжечек и водился целый вагон. Они лежали в сундуке и ждали своего часа. В книжечках содержались результаты наружных наблюдений. Некоторые были реализованы. Жил Фрол Капитонович, не нуждаясь и не сдворинской зарплаты. Жил он в шантаже.